Говорят, что ты смертных умеешь прощать, не дозволишь грешить и не дашь обнищать, если ты воскресишь меня ангелом светлым, то зачем меня чёрною книгой стращать?